Почему она так говорит?» – шепотом спросил я у мамы, когда все двинулись к веранде. «Она же Янки, северянка», – последовала простое объяснение. Отцом Джимми Дейла был Эрнест Чандлер, старший брат папи. Эрнест был фермером в Личвилле, но несколько лет назад он умер от сердечного приступа. Лично я Эрнеста не помнил, да и Джимми Дейла тоже, но много о них слышал и знал, что Джимми Дейл сбежал с фермы и подался в Мичиган, где нашел работу на заводе, выпускавшем Бьюики, и стал получать по 3 доллара в час, невероятно высокая плата по меркам Блэк-Оука. Он и некоторым другим местным ребятам помог найти работу в тамошних краях. Два года назад, после очередного плохого урожая, отец провел ужасную зиму во Флинте, вставляя в новенькие Бьюики лобовые стекла. Домой он привез тысячу долларов, которые целиком ушли на уплату наших долгов. Ну и машина у тебя, сказал отец, когда они расселись на ступеньках переднего крыльца. Бабка уже была в кухне, готовила чай со льдом. Маме выпала малоприятная забота развлекать Стейси, которая сразу всем не понравилась, лишь только успела вылезти из машины. «Новенькая», — гордо ответил Джимми Дейл. «На прошлой неделе получил как раз вовремя, чтобы съездить на ней домой». Я и Стейси месяц назад поженились, так что это нам подарок к свадьбе. Стейси и я поженились, надо было сказать, а не я и Стейси вмешалась в разговор его жена с другого конца веранды. В разговоре возникла маленькая пауза, пока все остальные переваривали факт, что Стейси поправила мужа в присутствии других людей. Я такого в жизни никогда не слыхивал. «Это 52-я модель?» — спросил Патпи. «Нет, 53-я. Последняя модель — Только начали выпускать. Сам собирал. Да неужели? Да. Фирма Бьюик разрешает нам делать для себя машины на заказ. Мы сами следим, как их собирают на конвейере. Я в ней сам приборный щиток устанавливал. А сколько она стоит, спросил я. и тут же понял, что мама готова вцепиться мне в горло. Люк вскричала она. Паппи и отец сердито посмотрели на меня. Я уже был готов начать оправдываться, когда Джимми Дейл выпалил. 27 тысяч долларов – это вовсе не секрет. Любой дилер знает, сколько они стоят. К этому времени возле дома собрались и все спруилы и принялись рассматривать машину. Все, кроме Телли, которой нигде видно не было. Сегодня же было воскресенье, и, как я понимал, подходящее время для купания в прохладной воде Сайлерс Крик. Я потому и болтался на веранде, что ждал, когда она туда отправится. Трот ошивался возле самой машины. Бой и Дейл обходили ее кругами. Хэнк заглядывал внутрь, видимо, высматривая, где ключи. Мистер и миссис Спруил восхищались ею на расстоянии. Джимми Дейл смотрел на них настороженно. С гор приехали? спросил он. Да, они из Юрика Спрингс. Приличные люди, по большей части, сказал Патти. и этот здоровенный и малый тоже ничего. Вот от него всего можно ожидать. Утром в церкви мы узнали, что Самсон все-таки поднялся, в конце концов, на ноги и сам ушел с ринга, так что Хэнку не удалось добавить в свой список еще одну жертву. Брат Эйкер в течение целого часа проповедовал нам о греховности аттракционов. Азарт ставки, борьба, похоть и распутство, вульгарная одежда и общение с цыганами – все это, по его мнению, было мерзко и непристойно. Мы с Деуэйном ловили каждое его слово, но наши имена названы не были. «А почему они вот так живут?» – спросила Стейси, разглядывая лагерь спруилов. Ее четкий и резкий голос словно резал воздух. «А где им еще жить?» – спросил Патты. Он тоже уже пришел к выводу, что ему не нравится новоявленная миссис Джимми Дэйл Чандлер. Она сидела прямо, как маленькая птичка, на краю кресла качалки и свысока поглядывала на все окружающее.